Глава девятнадцатая Божественные предметы Реданин в очередной раз подал голос, посмотрел на меня и опять пошел по кругу. Два божественных предмета. Это пять человек по два божественных предмета. То есть плюс 100 уровней тебя не возбуждают? Хрен с ними с уровнями. Два божественных предмета. Это квален плевать на все, что только можно. Я иду с тобой. У Бехани будет всего три места. — Два, — ухмыльнулся я. — Я собираюсь взять с собой Матвея. — Нелогично. Лучше продай, — тут же предложил Эридани. — Тому же Франсуду. Ради двух сотен уровней и божественных предметов он тебе душу продаст. У нас будет все, что только может пожелать игрок Барлеоны. Божественные предметы. Наверное, стоит пояснить, почему они такие желанные. Современные Барлеоны — это игра про предметы. Если ты хочешь чего-то добиться, то должен озаботиться улучшением своей экипировки. К примеру, сильнейший мой предмет — легендарное кольцо, кольцо повелителя хаоса покорителя Ранидара, что вручил мне Абисал. Несмотря на то, что получил его на десятых уровнях, даже сейчас, когда я вырос до 365-го, заменить его нечем, потому что оно действительно крутое имеющие пять случайных плюсовых характеристик и пять бонусов. Собственно, именно эти бонусы и делают всю прелесть легендарного предмета. Из минусов, такой предмет может выпасть, его могут украсть, его можно продать. Каким-то образом изъять. Теперь о божественных. Мало того, что они имеют 10 случайных плюсовых характеристик и 10 бонусов, так их еще и лишиться невозможно. Разве если собственноручно выкинуть куда-нибудь в утиль? Выдают такие предметы только за выдающиеся заслуги перед Барлеоной. Причем вручает их лично император. А тут сразу два, и с возможностью выбора. Такое не просто стоит много. Оно стоит непростительно много. Тот случай, когда я даже с Биханя буду собирать деньги. Просто так он свои два-три места не получит. Разве если начнет мне угрожать? Знаешь, а ведь это идея. Я обдумал предложение Эридани. Во-первых, лови приглашение. Во-вторых, свяжись с францудом. Нам нужно подстегнуть бихание для переговоров. Если Поднебесная желает вернуть себе трон Бролеоны, ей придется шевелиться. Определен второй участник похода в хранилище Баала. Приглашение персональное. Отказаться от него в пользу других игроков невозможно. О как! Брови Эридани взлетели вверх. Персональное приглашение? Это много объясняет. Об этом обязательно нужно рассказать и Франсуду, и Биханю. Так, мой нынешний ник Старый Жук не знает. Свяжусь с Франсудом через Ульма. У тебя все? Или что-то еще мне нужно знать? Все. Позвоню Азари. Расскажу ей о нашем решении. Пусть понервничают. Интересно, они когда-нибудь угомонятся? Репутация с фракцией гильдии убийц увеличена на десять. Чем больше их дохнет, тем больше наша добыча философски заметил Эридани. Ползут безостановочно. Дворфа уже бегать за добычей устали. Пару раз засветились высокоуровневые. Выпала легендарка. Ее уже выкупили. Разговор с Азари не задался. Вначале паучиха не поняла, о чем идет речь, а как только услышала, что места персональные, и одно уже занято, мягко говоря, разозлилась. Пришлось отключиться и несколько минут не отвечать на трезвонящие на все лады амулет-связи. помогло Азари заговорила спокойным тоном. Ядовитым, холодным, но спокойным. «Господин считает твое предложение неприемлемым». «Другого у меня нет. Франсуд точно так же заинтересован в том, чтобы попасть в эту локацию, как и Бихань. Вопрос денег. Одно место уже передано, вернуть его не получится. И да, даже удаление персонажа не поможет, потому что с нами идет Эридани, а его капсула, как ты понимаешь, недоступна. Зато доступна твоя». — произнесла Азари. — Вот только угрожать мне не надо. Сейчас сделаю вид, что я ничего не слышал. Но в следующий раз, когда кто-то из Поднебесной заявит о том, что знает, где я живу, цена похода в портал Альтамеда увеличится для вас в десять раз. И поверь, я не шучу. Мне уже сказали, сколько такой билет может стоить. Хочу понять, насколько адекватные люди работают в Эре Дракона. Должен предупредить, мои уже начали связываться с Францудом. Господину требуется день, чтобы обдумать твое предложение. Ничего не предпринимай. Нет, Азари, сейчас вы не в том положении, чтобы ставить условия. По имеющейся у меня информации, завтра утром легенды Барлеона отправляются в рейд. Вся тройка героев будет занята. Другой такой возможности беспрепятственно проникнуть в альтомеду я не вижу. К утру мы уже должны не только договориться об участии, заключить все возможные соглашения о безопасности, но еще и отрепетировать все мероприятие. Нужно учитывать, что нас будет всего пятеро, а в альтомеде довольно серьезные защита и стройки героев. Не зоркий глаз, конечно, но такая, что сможет заставить попотеть даже опытных игроков. То, что ты сейчас делаешь, называется кидалово, Квален. Без нас ты никогда бы не получил ключи. Мы договаривались о том, что идем вместе. Поэтому вы первые, кому я предлагаю участвовать в походе. То, что я передал одно место, никоим образом не влияет на наши договоренности». «Кто же знал, что в таинственных порталах, кроме сущности Верховных, за которых, хочу напомнить, дадут неплохое достижение, два божественных предмета на выбор? Лично я отказываться от такой награды страсть, как не хочу. Десять предметов сделают мой клан лидером губернии, а то и все стивалы. Но я помню о том, что мы работаем вместе. И, наступив на горло собственной жадности, предлагаю вам участие. Если мы договоримся о компенсации, конечно же. Я свято чту взятые на себя обязательства» но не собираюсь работать себе в убыток нам нужно время чтобы все обдумать спустя паузу ответила азари у тебя есть два часа потом я начинаю общаться с сколотеей да острум я тоже планирую привлечь уверен шаманке тоже нужны предметы она сдаст тебя махану ты забываешь главную вещь азари на кону два божественных предмета они смогут сделать сговорчивым кого угодно да и что из того что махану станет известна награда за порталы Попасть в них он все равно не сможет. Сейчас все козыри в моих руках. И я собираюсь разыграть их правильно. Мне нужны деньги. С вашей или чужой помощью, но я их получу. Повторюсь. У тебя два часа, потом я звоню Калатее. Отбой связи. Обожаю говорить с китайцами с позиции силы. Они только такой язык и понимают. Во всех остальных случаях норовят обмануть и за человека тебя не считают. Раз ты слабый, то и выполнять свои обязательства не нужно. Я, конечно, рисковал. Биханю ничего не стоит отправить ко мне сейчас парочку своих слуг, чтобы сделать меня более сговорчивым. А то и вовсе избавиться от занозы. Но я прекрасно понимал, что этого не произойдет. Не потому, что Алекс обеспечил круглосуточный контроль над моим домом, и сюда даже мышь без специального пропуска не пролезет. Дело в том, что безопасник барлеоны предложил настоящий лакомый кусок, что акула уровня Биханя просто не сможет проплыть мимо». Если это не заставит его заглотить наживку, то ничто в этом мире не выманет этого гада из его логова. Француз сомневается, и Редане пришел с отчетом через 30 минут. Описание задания ему нравится, как и то, что ты идешь вместе с ним. Это будет гарантией его неприкосновенности. Однако портить отношения с легендами ему не хочется. Божественные предметы ему без надобности. Как и Бихань, этот француз самостоятельно не принимает участие в битвах. «Если фишка Бихани — големы, то францут оперирует признаками. На них божественные предметы не действуют. В общем, есть вероятность того, что он отвалится». «Либо Бихань уже успел с ним поговорить», — предположил я. «Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что китаец сразу обрубил все ниточки, за которые мы могли подтянуть конкурентов. Думаю, что сейчас и с Калатеей он разговаривает. Настраивает ее на то, чтобы не разговаривать с кланом Парето» ибо этот клан входит в зону интересов Эры Дракона. Раздел сфер влияний, ничего личного. Разговор сам собой перешел в мысленный режим. Тот, который точно не прослушивается. Эридани. Вполне возможно, в его духе. Но это должно говорить только об одном. Он полностью минимизирует риски, связанные с другими людьми. Останутся только его люди, и он сам. Квален. И он сам. Готов поставить Майнфелл на то, что рыбка клюнула. И теперь нужно правильно ее подцепить. Эридани. Надеюсь, хоть в этой рыбалке ты хорош, потому что навыки рыболовы у тебя, мягко говоря, совсем никакие. Квалин. Не нужно сравнивать. Ловить рыбу в реальном мире и в барлеоне — разные вещи. Эридани. Когда я выйду, мы это обязательно проверим. азари позвонила спустя час. Голос у паучихи напоминал лед. Тебе на почту отправили соглашение. Ты должен его подписать без всяких правок. Только в этом случае мы сможем с тобой сотрудничать дальше. У тебя полчаса на ознакомление и подписание. Все зависит от того, как много текста вы туда засунули. Я открыл почтовый ящик и начал выискивать сообщение от китайки. Несмотря на то, что пришло всего минуту назад, оно оказалось не на самом верху списка. Мне постоянно спамили другие игроки. Собственно, из-за этого я почтовым ящиком практически не пользовался. Закидывать всю барлеону в черный список времени не хватит, а настраивать различные фильтры не для меня. Как показывает практика, иногда они отрубают что-то действительно важное. «Две сотни страниц? Ты серьезно думаешь, что я успею их все хотя бы прочитать за полчаса? Что это вообще такое?» «Соглашение о ненападении, разработанное специально для случаев, когда мой господин выходит из своего дворца. Сколько тебе нужно времени?» И как это будет состыковываться с твоим ультиматумом, что через час ты пригласишь Калатею? Пока никак. Я все еще не получил ваше предложение. Соглашение о защите Бехани и хочу заметить меня тоже, так что как минимум одна правка в ваш текст уже потребуется. Хорошо, но это не решает главную проблему. Что я получу, если отдам клану Эра три места? Бехани в гости? Такая себе награда хочу заметить. «У вас действительно остался час, чтобы определиться с моим бонусом. За это время я постараюсь разобраться с вашим документом. Хотя не обещаю, слишком он выглядит объемно». Мой господин подозревал, что разговор зайдет в это русло. «Хорошо, Квалин, лови второе письмо. Это то, что мы готовы тебе предоставить ради трех мест в этом походе». В очередной раз почтовый ящик продемонстрировал пиктограмму полученного сообщения. «Мне нужно время, чтобы обсудить ваше предложение со своим кланом произнес я спокойным голосом, ознакомившись с содержимым письма. О том, как бешено забилось мое сердце, паучихи знать не обязательно «Перезвони минут через тридцать. Я же правильно понимаю, что все, что здесь указано, стоимость одного места?» «Все верно», — подтвердила Азари. «Ты получишь в три раза больше, если отдашь нам все оставшиеся места. Надеюсь, это убедит тебя не связываться больше ни с кем. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, квалин И сразу хотим обсудить участие в двух оставшихся порталах. Если там будет аналогичная награда, а я уверен, что так и случится, тебе придется умерить свой аппетит. Мы можем быть щедрыми к партнерам, но к тем, кто начинает вести себя по-свински, относимся точно так же. Я тебя услышал. Тридцать минут. Мне не понравилось, куда зашел разговор, но логику азари я прекрасно понимал. Будь я на ее месте, тоже обязательно бы обсудил дальнейшие походы. Причем на этот раз заранее оговорил свое в них участие. «Что там?» Эридан не слышал наш разговор, и, едва я убрал амулет в сторону, тут же набросился с расспросами. Несмотря на то, что старик в этой игре повидал всякого, любопытство было ему не чуждо. Особенно в тех случаях, когда это касается его лично. «Смотри», — я скопировал текст и скинул советнику, «что скажешь? Этого достаточно, чтобы компенсировать два божественных предмета?» Предложение клана Эра Дракона. 5 неопознанных легендарных комплектов 250 уровня. Совместное прохождение двух подземелий для получения первого убийства. Подземелий есть в наличии, готовы пройти их в любой момент. 20 тысяч единиц каждого типа демонических ископаемых. 20 миллионов золотых. Прокачка 3000 человек клана Паретто до 250 уровня. Бессрочное предложение. Прокачка любых 20 специальностей до 300 уровня членам клана Паретто. Количество людей не регламентируется. Это может быть как один, так и 20 человек. Нам не принципиально, сколько учить, открытие и помощь в получении и прохождении редких ремесленных заданий. Все вышеперечисленное умножается на 3 для покупки всех трех билетов. Кроме того, между кланами Эра Дракона и Парето будет заключено соглашение о взаимовыгодном партнерстве, включающем обмен игроками, опытом, ресурсами, помощью во всех локальных и глобальных игровых событий Договоренности о прохождении двух оставшихся порталов Альтамеды будут решаться в рабочем порядке на условиях равноценного партнерства. «Крепко Бихань прижала», — после долгой паузы ответил Эридани. «Раз он такое предлагает, по сути он признает тебя равным и готов с тобой сотрудничать». Советник умолк, чтобы тут же продолжить общаться мысленно. Эридани. «В мое время такого предложения точно никто бы никогда не получил. Даже обидно будет всего этого лишиться» квалин «Так, может, и не нужно лишаться? Посидишь пару лет, глядишь, у Алекса Германа терпение лопнет, и он тебя выпустит. Либо на рудники до конца жизни отправит. Тоже, кстати, вполне себе вариант». Редани. «Я от тебя лопну. Соглашайся!» квалин «С чего вдруг? Считаю, что сейчас нам нужно добавить альмарил. Или ты знаешь, где их брать?» «Пусть Бихань поработает. Уверен, что у него в загашниках много камней». Переговоры беру на себя, ты пока начни смотреть первый документ. Что это за соглашение, в которое нельзя вносить правки? азари не стала спорить. В предложении появилась строчка, дарующая моему клану по тысяче кровавых камней за каждый портал. Единственное, на чем мы сошлись, я объясню, для чего вообще они нужны. Оказывается, в Барлеоне не так много игроков, что умеют общаться с демонами. Тем более с ними торговать, что делает Альмарил вполне бесполезной штукой но сообщать о том, что Альмарилом можно торговать, я не собирался. Рано или поздно о существовании Бельфигора все равно станет известно, так почему бы не слить китайцам эту информацию сейчас? Не имея официальных игровых подтверждений, воспользоваться этим знанием они не смогут, так что ни мне, ни моему незваному гостю ничего не угрожает. Зато я продемонстрирую лояльность своим новым партнерам, настраивая их на позитивный лад. Чем больше мне доверяют, тем больше будут расстроены, когда я их предам. На что расчет и идет. Моему советнику потребовалось несколько часов, чтобы детально изучить документ. Эридани. «В общем, у нас проблемы, Квалин. Если мы подпишем этот документ в том виде, в котором он сделан прямо сейчас, атаковать бихание нам не позволит игровая механика. Очень грамотный документ. Сразу видно, готовили настоящие профи своего дела». Квалин. «Вообще нет ни одной зацепки». Я еще не читал, если честно. Эридани. Глухо. Они перечислили в отдельном приложении все типы оружия, существующего в Барлеоне, начиная от обычных палок, заканчивая божественными сферами и свитками Армагеддона. Если оружие использует кто-либо из клана Парету или любой наемник, нанятый нами на стороне, Бехани автоматически заблокирует и перенесет в его локацию. В качестве гаранта этого выступает лично Император Стивалы. «Не знаю, как этот жук заработал такую услугу, но она будет выполнена в любом случае». Квалин. «Не бывает нерешаемых ситуаций. Ищи. Кто, если не мы, заинтересованы в этом больше всех?» «Эридани». «В том-то и дело, что заинтересован. Но дырок в документе я не нашел. Мне нужно время, хотя бы пару дней». Квалин. «Где ты раньше был? Мы должны выступить завтра, иначе вся легенда разрушится». «Сегодня ночью мы должны репетировать забег из подземного прохода к первому порталу. Виктор, думай, как можно решить эту проблему. Причем все должны понимать, что это сделано лично по моему приказу. У тебя есть час. Потом я подписываю соглашение в том виде, в котором нам его передали. Другого выхода, как ты понимаешь, у нас просто не существует. Эридани. Я найду. Я обязательно найду. Подписывай». Решение Эридани было окончательным но я все же не стал слепо поддаваться, пусть и авторитетному, но все же чужому мнению. Бегло ознакомившись с текстом и убедившись, что люди Бехани проигнорировали мое требование, я набрал азари. «По поводу соглашения. Я готов его подписать, но вы забыли внести туда мое имя». «Соглашение нельзя изменять», — заупрямилась паучиха. «Не нужно его менять. Давайте сделаем два. Одно на имя Бехани, второе на имя квалина Я не собираюсь терять свое достижение из-за вашей напускной принципиальности. Если хотите заставить меня уважать достижения Беханя, то и я собираюсь сделать с вами то же самое. Защита должна быть обоюдной. Я обсужу с господином твое предложение», — нехотя согласилась Азари. Час спустя Дартун явился с докладом. «Хозяин, получен запрос на формирование телепорта и гостевой доступ для тридцати существ. Все свободные» и принадлежат клану Эра Дракона. Вот полный список. Согласовывай, — кивнул я, глубоко вздохнув. Все, пути назад больше нет. Бихань подписал соглашение с моим именем, гарантировав мне безопасность. Вспыхнул портал, и главный зал Майнфелл заполнился игроками. Я приветственно кивнул Азари. Она оказалась первой, кто явился ко мне в замок. Удостоив меня мимолетным взглядом, Паучиха принялась изучать помещение, словно выискивая в нем пылинки. «Объяснишь, в чем дело?» Меня напрягло поведение Азари и ее бойцов. «Когда мы были здесь в прошлый раз, я заметила несколько нейтралов. Тебя они по какой-то причине не трогают. Есть вариант, что не будут трогать и нашего господина. Но рисковать мы не можем. Прежде чем он здесь появится, мы должны быть уверены, что обнаружили всю опасную мелочевку и сможем защитить господина». «В замке и в радиусе ста метров от него биханю ничего не угрожает», — ответственно заявил я. «Такова особенность Майнфелла». «Поясни», — тут же потребовала Азари. «С чего вдруг?» — не понял я. «К нашему соглашению это не имеет никакого отношения. Нейтральная мелочевка является одним из самых страшных кошмаров моего господина. Против игроков и простых НПС он себя обезопасил, особенно сейчас, когда появился Зоркий Глаз. но Машкара Это что-то невозможное. Против нее нет действенных средств защиты. Она беспрепятственно залетает во дворец, и стоит господину выйти из своей кареты, как на него сразу же набрасывается целый сонм этих тварей. Те два дня, когда господин передал тебе свой транспорт, стали для бойцов клана настоящим испытанием. Такой битвы в стенах дворца не было со времен его основания. А здесь же ты спокойно разгуливаешь по замку, словно тебя условности Барлеона не касаются. повторю Бихань может беспрепятственно сюда перемещаться. В Майнфелле ему ничто не угрожает. квалин я постаралась быть максимально откровенной с тобой. Рассказала то, за что других выгоняют из клана со всеми утекающими И рассказывая тебе это, я надеялась на ответную откровенность как партнер с партнером. Но ты ведешь себя как... Как она старая. Думаешь только о себе и своей выгоде. Какое интересное сравнение» почему ты ее так не любишь? За что ее любить? Самодовольная, самовлюбленная, истеричная тварь, недостойная того места, которое занимает. Ненадежная, выдающая при первой же возможности, не ставящая ни в какую ценность мнения или желания других. Причем это я не про ее отношение к себе, вообще ко всем. И очень неприятно, когда остальные люди начинают вести себя точно так же, как она. Сразу хочется закончить любые отношения. «У меня нет возможности рассказать себе в барлеоне о том, почему Биханю в моем замке ничто не угрожает. Я пошел навстречу Азари. Невольно я даже начал симпатизировать этой паучихе. Она мне нравилась, преданная, довольно редкое качество в нашем мире. — Не хочешь оставлять следов? — послышался голос Биханя. Я закрутил головой, но старика нигде не было. — Господин присутствует в замке через амулет. Азари продемонстрировала включенные средства связи. — Все верно. «Не хочу оставлять следов. Не сейчас». «А когда?» — начал допытываться Бихань. «Как только мы пройдем хотя бы два портала. А еще лучше, как только избавимся от парочки верховных демонов». «Избавиться от них невозможно. Они есть части нового дополнения. А суть следующего, на которое у меня есть ссылка, как раз и связан с тем, чтобы изгнать вторгшихся твари обратно в хаос, включая Эйринес, если на то пошло». «Что же...» Посмотрим, что значит слово квалина Азари, приготовься, я иду. Доступно задание «Ликвидация Биханя». Описание. Уничтожьте Биханя, игрока 583 уровня. Я испытал неожиданную гордость. Награда за уничтожение Биханя оказалась точно такой же, как и за меня. Разве что репутация с гильдией убийц была значительно увеличена. Все остальное было таким же. Добро пожаловать в Майндфелл я приветствовал явившегося игрока. Он ничем не отличался от своих големов, кроме разве что генерируемого задания. И, как я и обещал, мелкие жучки-пучки игнорировали бехани как нечто несущественное. «Говоришь, для меня безопасен весь замок, включая сто метров от него?» Китайца явно заинтересовала особенность майнфелла «Только от нейтралов. Против игроков, что то до сих пор пытаются прорваться внутрь защитного периметра». Гарантии дать не могу. Эти красавцы явились сюда не для разговоров, а для того, чтобы меня прикончить. Лезут и лезут. Прокачивая зоркий глаз, — хмыкнул Бихань, — тебе идет только опыт или еще что-то? Это не та тема, которую я сейчас хотел бы обсуждать. Вы готовы к тренировкам? Готовы. Бихань незаметно двинул головой, и спустя пару секунд из портала появилась целая группа магов. Входить в Альтамеду будут они. — Вот сейчас не понял, — нахмурился я. — Мы же договаривались о том, что нас будет пятеро. Мы отправим в вольтамеду две группы. Задача первой — стянуть на себя основные силы противника. Статуи, защитники, ауры. Все, что есть у легенд. После чего эта группа уходит в сторону одного из хранилищ. Даже если появятся владельцы замка, они бросятся на защиту своих ценностей. Вторая группа идет тихо, ничего не трогая. Домовые, конечно же, сразу ее найдут но в общем гвалте их ор потеряется. Маги доходят до портала и осуществляют призыв. Мы принимаем вызов и спокойно входим в портал. Бегать словно ошпаренная курица я не собираюсь. Хороший план. Впервые с момента появления китайцев голос подал мой советник. Эри Дани Бихань перевел на него взгляд. Много о тебе наслышан. Взаимно. Надеюсь, ты не станешь слух произносить то, чего произносить нельзя, верно? Мне здесь нравится гораздо больше, чем на рудниках». «Всему свое время, в том числе и разговорам загадочно ответил Бихань. «Когда выступаем?» «Прямо сейчас и выступаем. Нас ничего не держит», — квалин «Вот прям совсем ничего. Ты разобрался с соглашением?» «Эридани». «Естественно. Нет документа, в котором не было бы дыр. Правда, должен признаться, никто, кроме нас, с тобой не сможет сделать этого». «Все складывается так, словно сама судьба ведет нас за руку». «И да, это началось задолго до нашего с тобой знакомства». квалин «Может, чуть больше подробностей?» «Не хочется ввязываться в неприятности, не понимая всех исходных». «Эридани». «Не дрейфь, прорвемся, как говорит один наш общий знакомый. Все под контролем. Ты, главное, доведи нас до портала и подумай, как выгнать из замка всю эту ораву. Она нам сильно помешает». Как оказалось, Биханя тоже ничего не держала. Несколько команд и практически все игроки, явившиеся в Майнфелл, воспользовались личным телепортом. Остались трое — Бихань, Азари и Леркс. Тот самый цепной пёс-паучихи. Её личный телохранитель. Клан Эра Дракона действовал максимально эффективно. В портал отправятся те, кого божественные предметы усилят больше всего. И, как следствие, весь клан целиком. Гонка вооружений с легендами не заканчивалась ни на секунду. Какое-то время мы просто молча ждали вызова. Тренировка забега от тайного прохода до портала в том варианте событий, что предложили китайцы, не требовалось. Нас сразу закинут в нужную точку. Однако неожиданно Бихань произнес. «Марина передает тебе привет», — Реданя ухмыльнулся. «Ты оставил ей жизнь после всего, что она узнала? Стареешь?» Или заговорили нотки сентиментальности?» ученица великого быхания та что допущена до тела знаешь я ведь так и не узнал сколько ты ей готовил это действительно ты на лицо китайца наползла довольная улыбка и как оно там на другой стороне знаешь не жалуюсь разве что хвост мешает не сразу к нему привык во всем остальном мало что поменялось как жил в барлеоне так и продолжаю жить и все а прекращаю «Первый страйк за неделю». «Значит, сбрасывается раз в неделю», — кивнул Бихань. «Хорошо. Мы продолжим позже. Как ты сошел с со квалином «Не поверишь. Чистая случайность. Вначале думал, что он на Борлеону работает. Просто так тифлинга не получить. А тут сразу два, да еще и в одной локации. Но потом осознал, что он вообще не понимает, кто я такой и что здесь делаю. Так не сыграть». «Господин, они начали». Первая группа вторглась в альтомеду. Маги готовы выступать. «Пусть подождут минуту и выдвигаются». Эридани. «А теперь, мой юный подаван приготовься действовать. Блокируй всех пришлых, кроме этой тройки». Квален. «Готово. Так ты скажешь, что за фигня творится? Или мне действовать по обстоятельствам?» Эридани. «Здесь, Квален, творится оружие, созданное Матвеем». Твоя Ириска-1 и моя Ириска-2. В соглашении, что ты подписал, указан полный перечень доступных игрокам предметов, что наносят урон. Полный, но не до конца. В нем нет именных арбалетов, ограниченных зоной действия материк Стивала. И тем более в нем нет ничего похожего на Ириска-1 и Ириска-2. Азари или Леркс должны пойти первыми, чтобы встретить Биханя. Как только кто-то из них исчезнет, сразу атакуем». Маги, что должны его вытаскивать при опасности сейчас в альтамете. Не станет Китаёза использовать непроверенные кадры. Даже если где-то дежурит отдельная группа, ей потребуется время. Шесть секунд на реакцию. Нам должно хватить. И да, нам. Пофиг на штрафы и на то, что я попаду на рудники. Или сейчас, или никогда. Другого варианта у нас не будет. Ты должен начать первым. Я не стал отвечать, лишь кивнул в знак подтверждения. «Господин маги на позиции! Леркс, останься! Я проверю обстановку! Тащите!» От захлестнувших эмоций у меня взмокли ладони. Никогда не думал, что в игре такое возможно. Паучиха окутала взглядом зал и исчезла. «Ничего личного, Бихань, но тебе пора прекращать находиться на вершине рейтинга. Пришло молодое поколение!» «Вы первым атаковали другого игрока». Получен статус «Убийца». В связи с особенностями оружия вы наносите 30% урона от шкалы жизни. Время на перезарядку 5 секунд. нет «Не заорал Леркс, и темной молнии бросился в мою сторону. Он даже успел нанести удар, прежде чем отлетел куда-то к дальней стене, откинутый дарованный императором стивало защитой. Потому что никто не разрывал подписанного соглашения по моей защите, и меч Леркса, вернее, тип оружия, использованный игроком, там присутствовал. Затем я активировал зоркий глаз, завершая игровую сессию игрока. С ним соглашения о ненападении не заключались. «Вытаскивайте меня срочно!» — заорал Бихань в амулет, но сделал это слишком поздно. В этот момент в него прилетела вторая стрела, выпущенная из арбалета Эридани. Все случилось именно так, как и спланировал мой советник. Нам даровали шесть секунд. Бихань мгновенно прокачал ситуацию и бросился прочь, но в этот момент Ириска-1 перезарядилась, отдача съела очередные 30% жизни китайца и 45% моей, а через мгновение все завершилось. Эридани активировал Ириску-2. Получено достижение истинной бессмертной. Описание. Вы заняли топ-1 игроков Барлеоны, не отправившихся на перерождение к вашему уровню. Награда за первое место рейтинга. Сообщения лились полноводной рекой. Награда за первое место была действительно шикарной. Здесь и бонусы торговли с НПС, и дополнительные проценты при производстве или добыче, и увеличенные шансы на распознавание предметов, и многое-многое другое, что разом вывело клан Парето в лидера губернии Утмар. Но самое интересное появилось потом. Вначале на мой игровой счет рухнула награда за убийство Биханя. Куча золотых, наград, и что самое забавное, куча никому не нужной репутации. Получено достижение первой убийца Описание. Вы первым из игроков достигли репутации при вознесении с фракцией гильдии убийц. К вам направлен парламентер для вручения скипетра главы фракции. Награда за достижение будет определена после сценария передачи власти. Надеюсь, доступ в замок ты удалил. Эриданю устал и уселся прямо на пол. В зале остались лишь мы вдвоем. Советника даже не интересовала стопка предметов, выпавшая из биханя. «Удалил», — подтвердил я. «Уже полезли. азари отправилась на отдых. Сейчас на замок идет целая лавина. Ощущение, что весь клан Эра Дракона собрался в одном месте, чтобы меня уничтожить». «Знаешь, Квалин, видимо, дальше ты сам должен с ними справляться», — виновато улыбнулся советник. «Красное имя заключенным просто так не получить. За это наказывают. Так что...» С этими словами Эридани, он же Виктор Звалинский, покинул Майнфелл и вышел из состава клана. Заключенным на рудниках этого не полагалось.